Было мне тогда всего 20. Вдали безлюдные фермы, пустые настяш распахнутые церкви, словно крестьяне с копом ушли из этих селений всего на день на праздник в другом конце кантона, и доверчиво оставили на нас свою добро землю, телеги, оглоблими вверх, распаханные поля, дворы, шоссе, деревья, даже коров и пса на цепи, словом всё. чувствуйте мол себя как дома пока нас нет вроде бы даже очень мило с их стороны а всё же не уйти отсюда нельзя рассуждал я про себя будь здесь до сих пор народ люди уж наверняка не повели бы себя так мерзко так пакостно просто не посмели бы у всех на глазах но за нами некому было приглядывать Мы остались одни, как новобрачные, которые дождутся, чтобы все ушли, и давай свинством заниматься. А еще я думал, укрывшись за деревом, что хотел бы сейчас увидеть здесь Деруледа, о котором мне уши прожужжали. Пусть-ка объяснит, что он испытывал, когда ему в брюхо пулю вогнали. Дерулед-поль. 1846-1914 французский писатель и политический деятель, сторонник и пропагандист реванша, основатель шавинистической патриотической лиги. Немцы, прижавшись к дороге, стреляли упрямо и плохо, но зато патронов у них было завались. Наверняка полные подсумки Решительно война и не думала кончаться. Наш полковник, это у него не отнимешь, демонстрировал потрясающую храбрость. Разгуливал по самой серёдки шоссе и поперёк него, словно поджидал неприятеля на вокзальном перроне, разве что малость нетерпеливо. Я это надо сразу сказать, деревни не выношу. Там тоскливо. Вокруг одни канавы, В домах вечно ни души, дороги никуда не ведут, а уж если к этому ещё войну прибавить, то и совсем нестерпимо становится. Вдоль обоих откосов подул резкий ветер, шквальный шум тополей и листвы смешивался с сухим треском, долетавшим до нас от немцев. Это неизвестные солдаты всё время мазали по нам, но окутывали нас как саваном тысячами смертей. Я шевельнуться боялся. Хей бог, мой полковник был сущее чудовище, хуже собаки. Уверен, он даже не представлял себе, что и до него смерть добраться может. И ещё я понял, что храбрецов вроде него должно быть много в нашей армии, и, конечно, не меньше у противник. Сколько этого уж никто не знает, 1, 2, может, несколько миллионов. С этой минуты страх мой стал паникой. С такими типами эта адская чушь того гляди на целую вечность растянется. С чего ей прекращаться? Никогда ещё я отчётливее не сознавал, какой неумолимый приговор висит над людьми и вещами. Неужели я единственный трус на земле, подумал я. И с каким ужасом подумал я. трус, затерявшийся среди 2 миллионов героических психов, сорвавшихся с цепи и вооружённых до зубов, в касках без касок, без лошадей на мотоциклах, в машинах свистящих, стреляющих, хитрящих, летящих, ползущих на коленях, идущих маршем, горцующих по тропинкам, громыхающих, запертых на земле как в сумасшедшем доме, чтобы разрушить всё. Германию, Францию, целые континенты разрушить всё, что дышит, более бешеных, чем собаки, и обожающих своё бешенство. Чего за собаками не водится? В 100, в 1000 раз более бешеных, чем 1000 бешеных собак, и во столько же раз более злобных. Миленькие же мы, однако, типы. Наконец-то я понял, что меня понесло в апокалиптический крестовый поход. Девственником можно быть не только в смысле похти, но и по части ужаса. Мог ли я представить себе такой ужас, когда уходил с площади Клеши? Кто мог угадать, не распробовав войны, сколько грязи в нашей героической и праздной душе. Теперь всё общее стремление к массовому убийству подхватило меня и несло в огонь. Это поднималось из глубин и вырывалось на поверхность. Полковник по-прежнему ухом не вёл. Я смотрел, как стоит на откосе, он получал записки от генерала, неторопливо читал их под пулями и рвал на кусочки выходит ни в одной нет приказа прекратить эту гнусность выходит сверху ему не сообщают что вышла ошибка отвратительное недоразумение путаница недомысли что собирались устроить только манёвры в шутку а не ради убийства нет продолжайте полковник вы на верном пути Вот что ясное дело писал ему генерал Консоме, начальник дивизии, наш общий командир, каждые пять минут присылавший ему конверт через связного, от раза к разу становившегося все зеленей и развинченней со страху. — Я чуял в этом парне собрата по трусости, только вот брататься было некогда. — Выходит, тут не ошибка. Выходит, запросто стрелять друг в друга, не видя даже в кого, не запрещается. Это из тех вещей, что можно делать без риска, схлопотать нагоняй. Это признано и даже одобрено серьезными людьми все равно, что лотерея, свадьба, псовы и охоты. Ничего не скажешь. Война разом открылась мне вся целиком. Я лишился девственности. С войной нужно остаться наедине, как я в ту минуту, чтобы рассмотреть её стерву анфасы в профиль. Войну между нами и теми, кто против нас, разожгли, и теперь она заполыхала. Она как ток между двумя угольками в дуговой лампе, и уголёк нескоро погаснет. Все пройдут через неё, и полковник тоже, как он не выпендривался, Когда ток с той стороны долбанёт его между плеч, из его туши получится жаркое не хуже, чем из моей. Приговорённым к смерти можно быть самыми разными способами. Эх, чего бы я, кретин чёртов, не отдал сейчас, чтобы очутиться в тюрьме, а не здесь. Ну кто мне мешал предусмотрительно своровать чего-нибудь, пока ещё было не поздно? Так нет. Ни о чём заранее не думаешь. Из тюрьмы выходят живыми, с войны не возвращаются. Всё остальное слова. Будь у меня ещё время, но его больше не было, и красть было нечего. А ведь как славно в какой-нибудь симпатичной тюряге Куда ни залетают пули, думал я, никогда не залетают. Я знал одну такую, на солнышке в тепле. Я постоянно вспоминал её, она в Сен-Жермене около леса. И запомнилась мне, потому что прежде я ни раз проходил мимо. Как однако меняешься. Тогда ребёнком я боялся её. А всё от того, что ещё не знал людей. Теперь-то я не поверю тому, что они говорят и думают. Людей, только людей вот кого надо бояться всегда. Долго ли будет тянуться этот бред? Когда же эти чудовища вымотаются и уймутся? Долго ли может длиться такой припадок? Месяцы, годы, ну сколько? Не до всеобщей ли гибели этих психов, до последнего из них? И раз уж события приняли такой отчаянный оборот, я решил рискнуть всем, сделать последнюю безоглядную попытку остановить войну в одиночку, по крайней мере, в том закутке, где находился. Полковник расхаживал в двух шагах от меня. Я решил с ним потолковать. Раньше я такого не делал. Сейчас стоило рискнуть. Там, где мы оказались, терять было вроде нечего. Я уже воображал, как он спросит, чего вам, удивлённый, конечно, моим дерзким обращением. Тут я ему и вывалю, как всё это понимаю. А уж там увидим, что он на этот счёт думает. В жизни самое главное объясниться, а вдвоём это легче, чем в одиночку. Я уже приготовился к решительному шагу, но тут подбегает строевым, измотанный, расхристанный, спешенный кавалерист, так их тогда называли, с перевёрнутой каской в руке, как Велизарий, а сам дрожит весь в грязи, и лицо у него позеленоватие, чем у первого свизнова. Он что-то бормочет и кажется, так этому кавалеристу из могилы вылезти хочется. что его вот-вот с натуги вырвет. Выходит, этот призрак тоже пули не любит. Выходит, предвидит их, как я. В чём дело? Грубо ему помешали, рявкает полковник, бросив на это привидение взгляд словно из стали. Мерзкий вид этого спешенного, одет не по форме, в штаны от страха пускают, здорово взбесил полковник. Он трусов на дух не переносил. Это простым глазом было видно. А каска в руке как шапокляк. Его всё уж не вязалось с нашим кадровым полком, а чертя голову, рвущимся в дело. Под презрительным взглядом начальника, дорожащей свизной, встал смирно, руки по швам, как в таких случаях полагается. Вытянувшись, он покачивался на откосе под подбородочному ремешку у него катил с пот а челюсти прыгали так что он повизгивал как собачонка во сне никак было не разобрать то ли он заговорить пытается то ли плачет а тут наши немцы залёгшие в самом конце дороги сменили инструмент теперь они продолжали свои глупости уже на пулемёт они словно чиркали целой пачкой спичек за раз И вокруг нас гудели злобные рои пуль над зойлевых кокос. Наконец, парень выдавил нечто членораздельное. Ахместра Барусу убили, господин полковник, выпалил он. Ну и что? Убили, когда он поехал разыскивать фургон с хлебом на дорогу в Траб, господин полковник. Ну и что? Его разорвало снарядом. Ну и что, чёрт побери. Вот, господин полковник, — Это все? Так точно все, господин полковник. — А хлеб? — спросил полковник. Так их диалог и закончился. Я помню, он еще успел спросить, а хлеб? — Это все. Дальше только огонь и грохот. — Да какой! Не верится даже, что так грохотать может. Мне разом заложило глаза, уши, нос, рот. И я подумал, что мне тоже конец. И я сам превратился в огонь и грохот. А нет! Огонь погас, только в голове еще долго грохотало, а руки и ноги дрожали, будто кто стоит за спиной и трясет меня. Я уж вообразил, что члены мои отвалятся, но они все же остались при мне. Да еще в дыму, долго щипавшим глаза, разнесся острый запах пороха и серы. Хватило бы клопов и блох! — Да! на всей земле выкурить. Сразу после этого я подумал о вахместре Баруссе, которого разорвало, — как доложил связной. Хорошая новость. А тем лучше, — тут же решил я. Одной падлой в полку меньше. Он меня под военный суд за банку консервов подвезти хотел. Каждому своя война, — сказал я себе. — Да. С этой стороны надо признать, и от войны польза бывает. Я знавал в полку таких сучьих гадов, как Борус, которым тоже от души помог бы нарваться на снаряд. А вот полковнику я худого не желал. И тем не менее, он тоже был мёртв. Сперва мне было никак его не найти, штука в том, что взрывом его швырнуло на откос, растянуло на нём и бросила в объятия спешенного кавалериста, свизного тоже убитого. Они обнялись и вечно будут обниматься. Только у кавалериста была теперь не голова, а дырка на месте шеи, где булькала кровь, как варенье в тазу. Полковнику разворотило живот, от чего всё лицо перекосилось. Ему, наверное, здорово больно было, когда его шарахнуло. Но тем хуже для него Убрался бы, когда засвистел, ничего с ним не случилось бы. Все это мясо прямо-таки исходило кровью. А справа и слева от сцены по-прежнему рвались снаряды. Ну, я, недолго думая, дал оттуда дёру. И ещё как был счастлив, что у меня такой удачный предлог умотать. Я даже чё-то напевал. хотя качался, как после хорошей гребли, когда ноги становятся какие-то не свои. Один снаряд. Быстро же все улаживается одним единственным снарядом, шептал я про себя и, знай, твердил, ну и ну, ну и ну. В конце дороги больше никого не было, немцы ушли. Однако я с одного раза усек, что двигаться можно только под тенью деревьев. Я торопился в лагерь. Мне не терпелось узнать, есть ли еще в полку убитые во время рекогносцировки. И еще, я повторял, наверное, наши уже доперли, как половчея в плен угодить. Там и сям за клочья земли цеплялись клочья едкого дыма. — Может, они все уже мертвы? — спрашивал я себя. — Раз они ничего не желают понимать... Было бы выгоднее и практичнее, чтобы их всех поскорей перебило, тогда бы всё разом и кончилось. Мы вернулись бы по домам, может быть, прошли бы торжественным маршем по площади Клеши. Ну, один другой, ладно, пусть выживут, славные, спокойные парни, сопровождающие генерала, а все остальные пусть помирают, как полковник, как Борус, как Ванаэль, тоже сволочи. и прочее. Нам раздадут награды, цветы, мы пройдём под триумфальной аркой, завалимся в рестораны, нас обслужат бесплатно, и вообще всю жизнь с нас денег брать не будут. Вы же герой, скажут нам вместо того, чтобы подать счёт, защитник и родины. И этого достаточно. Расплачиваться мы будем маленькими французскими флажками. кассирша и та откажется получать с нас и сама сунет нам денег да ещё поцелует в придачу когда мы будем проходить мимо кассы вот так жить стоит удирая я заметил что у меня кровоточит рука только слабоват слишком лёгкое ранение пустая царапина начинаю теперь всё сначала